Глава 4. Я оставила феечек в кухне разбираться с последствиями извержения манного везувия. Может, хоть в этом от них будет толка, а сама отправилась за блондином, который весьма уверенно, кстати, будто бывал в доме не раз и не два, шагал в сторону той самой большой залы с креслом-качалкой и вороном. Едва мы оказались в нужной комнате, красавец подошёл к спящей птице, и совершенно нагло отвесил ей по лбу щелбан. «Совсем охамели, сволочи!» Начал тот уже знакомую песню, однако увидев виновника своего пробуждения, то сразу сменил с раздражённого на ехидный. О, о о светлый рыцарь, ничего себе! Давненько тебя не было видно. Хотел бы сказать, что ужасно рад нашей встрече, но ты же знаешь, я с огромным удовольствием выклюю тебе глаз!» если представится такая возможность. А лучше два. Чтоб наверняка. «Давай, Карл, лети отсюда. Нам с твоей новой хозяйкой нужно посекретничать». Блондин, похоже, на слова ворона совсем не обиделся. Он вообще вел себя так, будто это я у него в гостях, а не он у меня. Хотя, если верить сценарию сумасшествия, дом, по идее, теперь является моей собственностью. Эх, даже тут всё не слава богу. Нет бы замок какой достался, или поместье на худой случай, чтобы я в красивом платье сидела на веранде и, отопырив мизинец, попивала чай из дорогого фарфора. «Лети! Тебе надо, ты и лети, а я уже стар для таких выкрутасов. Нашёл тоже мальчика, тут уж скоро все перья посидеют, а он говорит, лети! Что ж за люди вы такие гадские! И кто вас только светлыми рыцарями назвал?» Недовольная птица спрыгнула на пол. В этот момент я поразилась размером Карла. Если рядом поставить садового гнома, который совершенно случайным прошлым летом был обнаружен мной на соседнем брошенном участке, а потом торжественно водружен на свой собственный, то ворон даже побольше будет. Его клювом можно не то, что орехи колоть, но и, если возникнет необходимость, забивать гвозди. Невольно представилась картина, как я подхожу, Беру Карла за лапы, а потом долблю им по стене, как отбойным молотком. «Ну а ты, значит, новая хозяйка логова. Чего-то больно простовато, бледновато, совсем некрасивое. Обычно женщины рода даркнес отличались колдовским очарованием и мерзким характером. От одного их взгляда мужики падали к ногам, а мухи дохли на лету. Ладно, посмотрим», — обронив последнюю. Многозначительную фразу Карл прошествовал в сторону коридора, ведущего к остальным комнатам. Что он конкретно планировал посмотреть, осталось неизвестным. «Присаживайся». Блондин кивнул мне на освободившееся кресло. «В ногах, правда, нет, а нам поговорить нужно». «Думаю, лишним будет уточнить, что, конечно же, усесться я смогла с третьего раза». Первые два чуть не перевернулась вместе с этим чудесным предметом мебели, который едва пыталась примостить пятую точку, начинал раскачиваться словно детские качели в парке. И вот? значит сижу закинув ногу на ногу, а чего-то решила, что так интереснее смотрится и всем своим видом демонстрирую сцену из фильма для взрослых. взгляд из подопущенных ресниц, выгнутая спина слегка прикушенная нижняя, губа. Честно говоря, от подобных эскапад моментально вступила в поясницу. Но что только не сделаешь, лишь бы исправить первое, далеко не лучшее впечатление в глазах понравившегося мужчины. Блондин стал неподалёку, возле камина, облокотившись о его мраморную полочку, на которой виднелся весьма приличный слой пыли. При этом он посмотрел, как я завлекательно, предполагался именно такой эффект, мотая ногой и приподнял одну бровь. Проследила за его взглядом. Ё-моё! Обувь так и не додумалась разыскать, а на большом пальце носка очевидно обозначилась намечающаяся дырка. Денег в последнее время не было настолько, что даже лишнюю пару не могла купить. Вот тебе и вся роковая соблазнительница. Закончилась, не успев начать процесс соблазнения. Медленно опустила ногу, вернув её в обычное положение И для верности немного даже поджала обе под кресло. «Меня зовут Ланселан. Можешь обращаться, Ланс. В твоём мире, где ты выросла, любит сокращать нормальные имена до да собачьих кличек. Так что пускай будет, как тебе удобнее. Приятно познакомиться. Меня зовут Марина. Подумала, нужно ли встать и подать руку. Но потом решила, обойдётся. Надо сам всё сделает». Однако, исходя из того, что блондин с места не дёрнулся, Выходит, не надо. Забудь. Нет больше Марины. Твоё имя — Марайна. Марайна Дэркнесс. Ты родилась в этом мире, после чего тебя отправили до взросления в один из соседних. И вот тут возникла маленькая проблема. Всегда, без исключения, родовая память включается в день совершеннолетия. И я так понимаю, у тебя он уже, как бы это сказать, минул. Причём, извини, но, похоже, давно. Ещё один. Замучили своими намёками на то, что выгляжу я не охтец. Хотя какие уж тут намёки. робит правду матку прямо в лоб. Ты вообще ничего не знаешь и не помнишь? Совсем? Может, детство, к примеру? Как появилось на свет? Ланс уставился на меня с ожиданием во взгляде. Я неопределённо развела руками. Умрёшь, конечно. Причём тут? Помню или не помню, если я даже в состоянии своего разума не уверена. Может, сижу вот с красавцем, разговариваю, слюни на него пускаю, а на самом деле валяюсь где-нибудь в психушке, привязанная к кровати в комнате с мягкими стенами. Странно. То-то ты задержалась с возвращением. Обычно за колдунями отправляется куратор. И то только на определённое место встречи. А тут пришлось вмешаться светлому рыцарю, потому что твой куратор не мог пробиться. Ну хорошо, разберёмся. Тогда слушай. Мы находимся в мире, где всё основано на волшебстве. Здесь 12 королевств и на данный момент только одна злая колдунья. Ммм, а можно вопрос? Раз говоришь на данный момент, значит, раньше были и другие, правильно понимаю? Были. Блондин от моего вопроса поморщился. Ему явно не очень нравилась эта тема. Так, а сейчас они где? Ну, как тебе сказать, кто где? «Не в этом суть». «Да здрасте, как не в этом? Может, вы их тут в жертву приносите друг другу? Откуда я знаю?» «Нет». «Так не пойдёт. Говори правду». Я сильно занервничала. Даже о предполагаемом сумасшествии забыла. Ну и уж если на то пошло, пусть и не всё хорошо с головой, однако сходить с ума хотелось бы, имея точное понимание, что не возникнет непредвиденных сюрпризов. Тут у них обычный перерыв на обед, целая проблема». «Сегодня каша из горшка самостоятельно вылазит, а завтра, может, она вообще на ноги встанет, бросит свою посудину и пойдёт убивать». «Никакой стабильности». «Да хорошо, хорошо». Красавец махнул рукой. «Успокойся. Сбежали они, живы, но сбежали. Не выдержали тяжкого груза столь ответственной работы». «В смысле сбежали? Как сбежали?» «Вот так. Кто-то среди обычных жителей потерялся». Может, уже семью завели и детей нарожали, не знаю. Кто-то просто исчез. Подозреваю, в соседних мирах искать надо. Только как теперь разыщешь? Да и вернуться не заставишь даже под страхом смертной казни. Вот на тебя только осталась надежда». Ой, что-то договаривает блондин. Сто процентов. Прямо ощущала всеми фибрами души здоровенный такой подвух. «Интересная работа злой колдуньи, от которой те самые колдуньи бегут». Нет уж, про бесплатный сыр в мышеловке я очень хорошо помню. Твой род самый древний и самый тёмный, поэтому о тебе вспомнили в последнюю очередь, если честно сказать. Уже и забыли, что ещё одна девочка в дальнем мире осталась. Поэтому присутствуют опасения. Снова тяжёлые времена вернутся, если роду Даркнесс волю дать. Не зря же вас дальше, чем остальных отсылали. «За девочку, конечно, отдельное спасибо, но у меня вопрос. На кой чёрт вам вообще злая колдунья? Скучно живётся?» «Видишь ли...» Ланс потер лоб, потом почесал нос, затем подёргал мочку уха. В общем, использовал все жесты, которые, если верить психологам, свидетельствуют о нежелании собеседника говорить правду. «Волшебство всегда предполагает добро и зло. Но как понять, где добро, когда нет зла?» Поэтому колдуньи просто необходимы. Но это если вкратце. Относительно тебя, учитывая всю сложность ситуации, завтра же начнёшь посещать Академию Злого Колдовства. Там всё расскажут и всему научат. И ещё. Покажи запястье. Блондин оторвался от камина, на котором эстетично висел всё это время, а потом подошёл ко мне ближе. Совсем близко. Волнительно близко. «Стоило ему оказаться рядом, я снова ощутила маяту в груди и трепет в организме». Во-первых, фанатею от высоких широкоплечих мужчин, а Ланс соответствовал обоим этим критериям. Во-вторых, от него фанила настоящей брутальной харизмой, такой мощной, что хотелось упасть на грудь красавца и остаться там навсегда. Он протянул руку, ожидая ответных действий. Я повернула своим запястьем вверх и осторожно вложила её в мужскую ладонь. Гадская змея была на месте. Смотрелась она, конечно, будто живая. Блондин разглядывал рисунок несколько минут, очень внимательно, нахмурив лоб. Да уж, неожиданный выбор, а главное, непонятно, что теперь с этим делать. Он говорил тихо, сам собой, меня будто и не было рядом. Надо решить этот вопрос как можно скорее, иначе. «Последствия окажутся весьма плохими». «Да?» Я старательно сдерживала дыхание, потому что оно у меня сильно участилось и заметно сбивалось. от того места, где Ланс прикасался пальцами, расходилось тепло, превращаясь в приятные мурашки, которые бежали дальше по всему телу. Мужчина этот был мне крайне симпатичен, и данный факт, к сожалению, неоспорим. Сожаление, естественно, предполагалось у блондина. «Да, и мой тебе совет, завяжи руку, перебинтуй, придумай что-нибудь, но миру никто не должен видеть это. Даже, наверное, опасно, для меня уж точно, для тебя, скорее всего, тоже». С этими словами Ланс развернулся и пошёл к выходу. «Не тебе пока, ни до свидания, даже на худой случай. Жди меня, и я вернусь», мог бы сказать сухарь. Оставшись одна, я горько вздохнула, думая лишь о том, что если это мой личный бред, мой сон, то почему нельзя было оказаться в нём роковой красавицей, которая сводит мужчин с ума? Хотя на кой чёрт мне все мужчины? Вот этого одного светловолосого с голубыми глазами хватило бы вполне.